Глава вторая. Неприлично огромное количество зверюк. Фаргрин вздрогнул и проснулся. Потом с облегчением вздохнул. Сон. Яркий солнечный свет, заливавший маленькую комнату, быстро выдавил из головы остатки ночных видений. Полжизни потребовалось Фару, чтобы научиться справляться с этими кошмарами. Теперь они снились редко. Но каждый раз, оказываясь в новом месте, Фар вновь их видел, словно напоминание о том, кто он есть и почему вообще здесь оказался. Желудок заурчал, будто намекая, что предаваться мрачным размышлениям может и полезно, но голод не тетка, от кошмаров в лес не убежит. Фаргрин спал долго, время завтрака давно прошло. И вчера после дороги поужинать не получилось. Где-нибудь в полях он точно умыкнул бы барашка. А пастух, решив, что в стадо наведался волк, был бы прав. Почти. Спустившись и наскоро проглотив завтрак обед, Фаргрин вышел на улицу. Шумный всесвет, третий по величине город королевства людей, кипел жизнью. Туда-сюда основали торговцы, горожане торопились по своим делам, слышались задорные кричалки, зазывало приглашали прохожих, в ресторанчике и лавке. Фаргрин потянул носом воздух. Запахи городов никогда ему не нравились, чуткое обоняние улавливало дух отбросов и канализации. Каждый раз после дороги приходилось привыкать заново, хотя сейчас, конечно, было значительно легче, чем когда он впервые попал в человеческий город. Оглядевшись и подумав, Фар решил узнать у кого-нибудь дорогу. Маленькая торговка выпечкой вздрогнула, увидев подошедшего к ней широкоплечего черноволосого верзилу почти бандитской наружности, но тут же улыбнулась. «Желаете чего-нибудь, господин?» «Не подскажете ли, прекрасные леди, как дойти до гильдии наемников?» Девчонка расплылась в улыбке еще больше, забавно морщая веснушчатый нос. «Первый раз во всесвете, господин, идите по этой улице, никуда не сворачивая». Она махнула рукой, указывая направление. «Не хотите вкусных булочек?» Девчушка приподняла полотенце, под которым на прилавке прятались румяные колобки с белой глазурью. «Перекусите по дороге». Булочки пахли очень аппетитно, и Фаргрин решил, что парочка-другая ему не повредит. Он расплатился, поблагодарил булочницу и пошел к гильдии, прикусывая сладкий колобок. Миновав несколько домов, Фарзамер почуял волчий запах. Совсем недавно здесь прошел обретенье Дараата, одного из северных племен. Интересно, с чего это чистокровные вылез из логова? Не то, чтобы они так вообще не делали, но все же редкость. Запах казался знакомым, хотя чей он, Фаргрен не мог вспомнить. Он жил в Дараате недолго, почти 10 лет назад ушел оттуда и больше не возвращался. Некоторых раатанцев Он, наверное, и сейчас смог бы определить по запаху. Тот, кто оставил этот след, видимо, не из их числа. Фаргрин шел по улице, погрузившись в раздумья. Идти по следу? Неизвестный оборотень, судя по всему, проходил здесь не меньше двух часов назад. Направление движения уже определялось с трудом. Может вернуться немного и, как следует, раз... «Ох же ты, дерьмо, жнецовье!» — рыкнул столкнувшийся с Фаром человек и ящик, который он тащил, с треском грохнулся на мостовую. Деревянная крышка отлетела, тяжелый запах лилии, смешанный с едкой вонью мочи, забил Фаргрину нос. На камне просыпался крупный песок. «Куда прешь, выродок твари? Зеркало тебе на что?» «Сам по сторонам гляди», — огрызнулся Фаргрин. «Гремучку тащишь, держи крепче». «Да, это он налетел на мужика» и извинился бы, не начни тот лаять. К тому же толчок был не очень сильный. Грузчик, судя по его крепкому виду, не выронил бы ящик, если бы хорошо его держал. Кто в здравом уме так небрежно с гремучей солью обращается-то? Взрывчатка. Она, конечно, не взрывается от малейшего удара и вообще часто в удобрениях используется, но все равно небезопасно, а уж воняет как. «Ты, ублюдок, повека! «Оставь его!» – раздался властный мужской голос. Фаргрин посмотрел в ту сторону. В переулке, у телеги, к которой, по-видимому, и тащили гремучую соль, стоял невысокий черноволосый мужчина. Лицо у него было пухлое, но строгое. «Время! Собирай соль! И вы там чего прохлаждаетесь? Тащите остальное!» Фар не стал смотреть, сколько еще человек грузило гремучку и быстро слинял куда подальше. Не хватало еще, чтобы его как-то привлекли или вину какую вменили. И вообще, у него работа, не время глазеть на всякое. Вот точно, работа. Сдался ему этот волчий след. Сначала надо получить в гильдии контракт, а потом уже искать неизвестного оборотня, если время будет. Да и зачем его искать? Вылезают же молодые волки из родного логова мир посмотреть, хоть мир и не жалуют оборотничьи племена». На одном из перекрестков след окончательно пропал. Фаргрин все так же шел прямо по улице, и вскоре она привела к Большой площади. В ее центре возвышались гигантские водяные часы, богато украшенные бронзовыми цветами и листьями. Несколько прозрачных колп с хрусталя, наполненные водой, сверкали на солнце, отбрасывая блики на площади здания вокруг. Выглядело роскошно. Даже столичнее, чем в столице, и неудивительно. Всесвет моложе Эвенрата, а поэтому не такой зажитый. Судя по отметкам листикам на часах до полудня, а именно в полдень наемники приходят в гильдейские залы за контрактами, оставалось не очень много времени, но оглядеть площадь хватит. На ее северной стороне возвышалось помпезное здание с высоким шпилем и королевскими стягами. Магистрат Всесвета. Фаргрину он показался мрачноватым что, впрочем, даже сочеталось с сельфийским посольством справа. Огромное дерево, еще не обросшее листвой, стояло посреди большого по-весеннему голого парка. Но, наверное, летом посольство смотрится гораздо живее. Восточную сторону площади занимали здания суда и зал гильдии торговцев. На первом тоже красовались королевские знамена, а второе было неожиданно простым, зато ярко-красным, с золотыми колоннами по углам. Когда солнечный свет падал прямо на них, эффект получался вырвиглазно-ослепительный. Напротив этой вырвиглазности и находился главный зал гильдии наемников. Высокое и широкое строение со статуями по фасаду и входами-арками венчал большой дракон с распростертыми крыльями. Второго дракона Фар увидел, едва войдя внутрь. На огромной картине напротив входа исполинский дракон в ярости поливал пламенем разваленные камни вокруг. Казалось, рядом с полотном должно быть жарко. У полуразрушенной колонны в правом углу стояли две крохотные фигурки, вот-вот и ринутся в самоубийственную атаку. Эта картина считалась чуть ли не главной достопримечательностью Всесвета и была не просто красивой мазнёй. 113 лет назад на Всесвет тогда еще небольшой городок, действительно напал дракон и почти уничтожил. Его остановили два наемника, эльфика и человек. «Как же они вдвоем сделали это?» – подумал Фар, рассматривая огромные крылья и бока, покрытые синей чешуей. Этот секрет жаждали узнать все наемники королевства, и не только они. Теории, конечно, за сто с лишним лет придумали немало. Да вот беда, проверить никак не удавалось. С тех пор драконы в королевство не заявлялись, ни разу. И еще интересно, какого, простите, хркла понадобилось дракону в тогдашней всесветской дыре? Спросить, конечно, было не у кого. Быть может, родичи крылатого гостя знали, но идти к ним за ответом так себе идея. Гости-то прибили. Прибили и фар достал свой значок. Сделали символом гильдии наемников. И как он никогда не обращал внимания, что дракон на значке синий? Был почти полдень. Внутри собралось немало людей. Кто-то пришел за наградой, кто-то за очередным контрактом. Многие избились в кучке, обсуждая новое дело. Гул внутри здания стоял такой, что ему позавидовал бы любой рынок. Фаргрин поднялся по лестнице, разглядывая балюстраду. а болясина Балясина-то с драконами?» Декоратор зала явно был помешан на крылатых бестиях. Такое количество свирепых зверюк в одном не самом большом строении смотрелось даже неприлично, и это не считая значков у наемников и самих наемников. На втором этаже оказалось много дверей. Поспрашивав, Фар нашел регистратора по имени Увин. «Ладно, ждем остальных», — сказал тот после проверки значка и скрылся во внутренней комнате. В кабинете, кроме стола и нескольких стульев, больше ничего не было, даже окна, зато на стенах красовалась уйма трофеев, рога жнеца, длиннющий скелет змеи клюва, хвост мантикоры, даже страшно милая чучелка рогосплюшки имелась. Выходит, Увин отвечал за контракты в темные чаще. Конечно, такой регистратор в главном гильдейском зале, скорее всего, не один, но это странно. В задании, которое Фару предложили, ни слова о тварях не было. Исследовательская экспедиция ворочей земли, как сказали в столице. Фар согласился именно из-за этой невыносимо забавной формулировки. Какие такие исследования? Вы ж -йорде. Методом научного тюканья топором? Теперь еще и твари. Ну дела. В ожидании новых товарищей Фаргрин вышел обратно, к балюстраде над лестницей. Взгляд его снова упал на картины. Еще два крупных полотна висели по обе стороны от входа. Мужчина и женщина, а точнее человек и эльфийка. Догадаться, кто это, не составило труда. Драконоборцы. Молчу на синеглазка. Может, немногим были известны их настоящие имена, но наемничьи прозвища знали все. Значит, вот так они выглядели? Или не стоит верить художнику? Эльфика на портрете справа смеялась. С первого взгляда становилось ясно, почему ее прозвали синеглазкой. Глаза резко выделялись на фоне общей бледности. Белая кожа, светлые серебристые волосы. Если бы не яркий цвет глаз, в которых, казалось, плясали озорные искорки, эльфийка выглядела бы белой молью. У нее даже дрекожа, грубые, похожие на кору дерева полосы на скулах, лбу, была очень светлой, а она у детей леса гораздо темнее обычной кожи. Полосы тянулись вверх, утолщались, а там, где у людей начинаются волосы, сливались в крупные гребни и постепенно переходили в волосы, которые у эльфов больше похожи на тонкие стебельки или травинки. С полотна слева на фара смотрел черноволосый мужчина лет 35. Внешность его можно было назвать обычной, если бы не глаза. Желто-зеленые, странные, будто звериные. А в целом он выглядел как противоположность своей напарнице. Хмурый, даже сердитый, в отороченном черным мехом темном плаще, из-под которого выглядывала одежда не менее мрачных оттенков. Синеглазка показалась Фару симпатичной, несмотря на нечеловеческие черты лица. Ее по-детски пухлые щеки хотелось ущипнуть. И за такое Молчун навалял бы, наверное, «Ух, какой у него взгляд!» Фаргрин постоял, поразглядывал картины, а потом вернулся в кабинет Увина. Там уже был какой-то коротышка. От него исходил едва уловимый запах дыма, и Фар понял, что перед ним Генас. Точнее, Маагенас или Мааген. Ну или огневик, если уж совсем попростецки. Герод представился коротышка. Фаргрин ответил, Фар и спросил, хотя знал ответ. Ты Генас?» Герат показал огонек над кулаком. «Значит, Генас был бы стихийником, сам кулак стал бы огнем. Потому что стихийники именно так отвечали на подобные вопросы. Показывали, что не просто управляют стихией, а могут превращать в нее собственное тело, в отличие от Генасов. Впрочем, стихийник – зверь редкий. Фаргрин бы очень удивился, если бы Гератом оказался». «А ты?» — тоже спросил тот, и Фара отрицательно мотнул головой. «Первый раз в главном зале?» «Угу». «Ты картину рассматривал как впервые?» — ответил Маген на невысказанный вопрос. «Откуда ты?» «Пришел из Авенрата. Обычно работал там и в окрестностях». Дверь открылась. Долго в Ги договорить да Герат не успел. Его сгробастал в охапку светловолосый здоровяк. «Ну надо же! Герри, ты ли это?» Следом за Здравиком в кабинет вошла его почти точная копия. «Сраный пепел!» – прохрипел коротышка, вырываясь из медвежьих объятий. «Опять вы?» «И мы тебя любим, Герри!» Второй здравяк хлопнул Геррета по плечу так, будто хотел вколотить его в пол. Потом повернулся к Фаргрину. «Я Рейд, а это Лорин». Лорин кивнул в знак приветствия. У него от правой брови через весок тянулся рваный бугристый шрам. Заканчивался он за ухом, и коротко стриженные волосы никак его не скрывали. Так что вопроса, как не путать близнецов, даже не возникало. К тому же, Рейд был лохмат как сам Фаргрин. Близнецы оказались почти одного роста с ним, уступая самую малость. На фоне их троих Герат выглядел забавно мелким. Его макушка едва едва доставала Рейту до подбородка. На поясах под куртками У братьев красовались одинаковые кинжалы. Пахли близнецы тоже почти одинаково. Регистратор выглянул из своей комнатки. «Не пришла еще?» — спросил он, кинув взгляд на часы. «Давайте сюда значки». И снова скрылся. Все переглянулись. Пятым в отряде будет женщина. К наемницам в гильдии относились, можно сказать, настороженно. Это часто оказывалось сюрпризом. То характер капризный, то выпендриваются то любви ищут или еще чего, а иногда и все сразу. Таких не переносили даже сами женщины, даже те из них, которые все сразу. Сам Фар не имел ничего против представительниц не совсем слабого пола, но вот эта их пока неизвестная напарница опаздывала. Не очень хорошо, и не важно, какие у тебя причиндалы. Через несколько минут, в течение которых Рейд безумолку болтал, дверь открылась. В кабинет вошла высокая, закутанная в поношенный темно-синий плащ фигура, и Фар почуял слабый запах лесных трав. Когда фигура сняла капюшон, у всех отвисли челюсти. Под плащом оказалась эльфийка. «Вот тебе на!» Эльфов-наемников было немного, а уж эльфиек среди них, тем более. Своих женщин дети леса берегли. Фаргрин нечасто видел, чтобы они появлялись в одиночку. Хотя нет, вообще не видел чтобы эльфийка шлялась сама по себе, и не он один это замечал. Среди наемников уже давно ходили шутки. Увидишь где-то одинокую эльфийку, текай оттуда сразу же, ибо конец близок. Какой именно, до конца не определились, и варианты появлялись всякие, вплоть до похабных. Были еще версии, будто эту самую эльфийку надо с собой прихватить, но это уж совсем из разряда Детям до 12 лет слушать не положено. Детям до 40 лучше тоже. Незнакомка медленно всех оглядела. Губы ее чуть сжались, брови в крутой эльфийский разлет, из-за которого все дети леса выглядели слегка удивленными, словно немного хмурились. В бирюзовых глазах плескалась холодная настороженность. Не успел никто ничего сказать, как послышался голос Увина. «Ну, все в сборе». «Теперь о вашем задании». Регистратор подошел к столу, потер руки и достал карту. «Вы должны дойти вот до сюда. Палец Увин в бумагу, а попал Фаргрину в сердце. Тот внутренне взвыл. Ехать отряду придется через места, в которых он решил больше никогда не появляться. «Дерьмо кошачье», — мысленно выругался Фар. «Надо было наниматься в трактовый караван». Предположительно, здесь могильник или дольмен, что-то такое, продолжал регистратор. Вам надо будет его обыскать. Весь, насколько возможно. Цель – геназские артефакты. Если их окажется слишком много, брать наиболее ценное. Увин кивнул Эльфики. С этим разберется Мильха. Деньги, украшения, все, что не имеет исторической или научной ценности, можете оставить себе. Ненужные внимание постарайтесь не привлекать, и не болтайте о том, куда идете». «Что именно хочет заказчик?» — спросил Рейд. «Он не сказал конкретно, но...» «Нас посылают неизвестно куда и неизвестно зачем?» — нахмурился Лорин. «Это исследовательская экспедиция, ли...» «Так теперь называют грабеж древних захоронений», — съязвил Герод. «Все законно, в гильдии...» Не предлагают незаконную работу. Да-да, мы знаем, хохотнул Рейд. Увин замолчал, в глазах его будто затанцевали огоньки. Увин, брат, ну ты чего? Ты ведь у нас самый любимый регисратор. Последнее слово Рейд проговорил в растяжку по слогам. Регистрар, прошипел Увин. Ну, а я, как сказал, ехидно улыбаясь, произнес Рейд. «Я вас троих когда-нибудь отсюда вышвырну, каждого на все четыре стороны». «Не отвлекаемся, господа», — прозвенел льдом женский голос. «Так вот», — продолжил Увин, зло зыркнув на лыбящуюся троицу. «Лишних исполнителей не нанимать. Отправиться не позже, чем через неделю. Хотите отказаться, отказывайтесь сейчас, у нас будет время найти замену». Именно это хотелось сделать Фаргрину — отказаться. Он не был в тех местах лет 15 и предпочел бы не появляться там еще столько же, а лучше всю жизнь. И смерть. Товарищи, конечно же, выберут самый быстрый путь. А это значит, что если фар в деле, ему придется проехать буквально через все селения, видеть которые он не хотел. Но никто не возражал, и оборотень тоже промолчал. Вот эти деревни, последние перед границей, Увин ткнул в хорошо известные Фаргрину точки на карте. «После них осторожнее надо. На урочи земли полезете как-никак. Заказчик отправил вам снаряжение». Регистратор кивнул эльфийке. «Мильха уже забрала. Если будет необходимо что-то еще, сообщите мне». «Как скоро выдвинемся?» — спросил Рейд, когда все они оказались на площади. «Даже не терпится отправиться в путь». Он пихнул брата локтем в бок. «Новое задание, новая компания, а?» «Очень новое, буркнул Герат. «Неделю назад в чаще ходили». «Если можно, я бы предпочла отправиться завтра утром или позже», — ледяным голосом сказала Мильха. «У меня есть еще пара дел в городе». «Мы не против», — сказал Рейд, посмотрев на Лорина. Внутренний голос отчаянно скулил Фаргрину обратное, но он снова промолчал. «Надо же еще снаряжение посмотреть», — напомнил Герат. «Тогда увидимся после вечернего обхода», — полувопросительно проледенила Мильха и пошла прочь. «А где ты остановилась?» — вдогонку ей крикнул Рейд. Не оборачиваясь, та махнула в сторону здания, расположившегося через дорогу от главного зала гильдии наемников. «Ну, конечно, в таверне. Где же еще?»